Глава 38 В подвале театра эхом отдавался вой. Скарлетт слушала, забившись в уголок в своей темной камере из-за затаив дыхание. Голоса доносились приглушенно издалека, откуда-то с улиц. Но раз доходили сюда, видно, звучали очень громко. Выли десятки голосов, словно звери, зловещие хищники искали друг друга в ночи. Вот только зверей в городе не должно быть. Скарлетт с усилием заставила себя встать и подошла к решетке. С ведущей на сцену лестницы по коридору растекался свет, но он был таким тусклым, что она едва видела железные прутья на двери своей собственной камеры. Она выглянула в коридор. Ни шороха, ни звука. Табличка с надписью «Выход» не горела, наверное, уже сотню лет. Она посмотрела в другую сторону. «Чернота, больше ничего». Одиночество заставило ее еще острее почувствовать себя пленницей. «Быть может, они бросили ее в этой подземной темнице умирать?» Снова раздался вой. «На этот раз громче, но все равно издалека. Должно быть на улице, прямо перед зданием». Скарлетт облизнула губы. «Эй!» – начала она осторожно. Никакого ответа не последовало. Даже воя, так что она попробовала громче. «Тут кто-нибудь есть?» Зажмурилась, вслушиваясь и ожидая звука шагов. Ничего. «Я есть хочу!» ни шороха!» «Мне надо в туалет!» ни звука!» «Я собираюсь сбежать!» Но никто не слушал. Скарлетт была одна. Она стиснула ладонями прутья решетки. Что, если это ловушка? Может, ей хотят внушить ложное чувство спокойствия, проверить, что она будет делать, чтобы потом использовать эту попытку побега против нее? Или, может, ну вдруг? Волк и вправду хотел ей помочь. Она оскалилась. Если бы не он, она вообще не попала бы в беду. Если бы он сразу сказал правду и объяснил, что и как, можно было бы придумать другой план спасти бабушку а не идти прямо к ним в руки, будто овца на заклане. Суставы начала жечь. С такой силой пальцы стиснули решетку. И тут в пустоте подвала она услышала свое имя. Слабо, неуверенно, будто в забытии. Скарлетт. Внутри все перевернулось. Скарлетт прижалась лицом к решетке. Металл холодил скулы. Эй! Ее начало трясти. «Скар... Скарлетт. «Бабушка! Бабушка!» Голос затих, будто не выдержал усилия. Скарлетт оттолкнулась от решетки и, бросившись с кровати, разыскала чип, который сунула под матрас. С отчаянием, с мольбой, с надеждой она вернулась к двери. «Если волк снова ее обманул...» Скарлетт просунула руку сквозь решетку и провела чипом перед сканером. Он звякнул той же отвратительно бодрой трелью, что и раньше, когда тюремщики приносили ей еду. До сего момента она ненавидела этот звук. Дверь же спахнулась без помехи. Скарлетт помедлила на пороге, пытаясь усмирить пульс. Она снова напряглась, селись услышать своих тюремщиков, но здание, казалось, вымерло. Тогда она побрела прочь от лестницы в глубину коридора, проводя ладонями по стенам, чтобы понять, куда идти. Добравшись до следующей решетки, остановилась и наклонилась к ней. «Бабушка!» В камере никого не было. Третья, четвертая, пятая – все пустые. «Бабушка!» – шептала она снова и снова. Из-за шестой двери послышался жалобный шепот. Скарлет, «Бабушка!» – от радости она уронила чип и поспешно бросилась на пол искать. «Бабушка, все хорошо. Я тут. Я тебя вытащу!» Нащупав чип, она привела им под сканером. Когда он звякнул, ее окатила волна облегчения, но из камеры донесся испуганный, болезненный стон. Скарлетт распахнула дверь и проползла внутрь, не вставая, чтобы ненароком не споткнуться о бабушку в темноте. Воздух в камере был затхлым, воняло мочой и потом. «Бабушка!» Та лежала у дальней стены, свернувшись клубком на твердом каменном полу. «Бабушка!» «Скар... как?» «Это я!» «Я тут! Я тебя отсюда вытащу!» Слова перешли в рыдания, и, схватив бабушку за хрупкие истончившиеся руки, она притянула ее к себе. Но та издала ужасный жалобный крик, который пронзил уши Скарлетт будто ножом. Охнув, она отпустила бабушку. «Не надо!» Прохныкала та, неловко сползая по стене обратно. «Ох, Скар, тебе нельзя тут быть! Ты не должна! Я не могу тебя тут видеть!» «Скарлетт!» Она заплакала, задыхаясь от клокочущих в горле рыданий. Скарлетт наклонилась над бабушкой. Каждый мускул застыл от страха. Она не могла вспомнить, чтобы та хоть раз в жизни плакала. «Что они с тобой сделали?» Прошептала девушка, проведя руками по ее плечам. Под тонкой изодранной рубашкой оказалось множество повязок и что-то мокрое и липкое. Давясь слезами, она коснулась ребер бабушки». Повязки были везде. Погладила руки и предплечья. Ладони бабушки были так плотно замотаны бинтами, что напоминали култышки. «Нет, не трогай!» Бабушка попыталась отстраниться, но лишь безвольно дернулась. Со всей нежностью, на какую была способна, Скарлетт провела большим пальцем по забинтованным ладоням. По щекам полились горячие слезы. «Что они с тобой сделали?» «Скар, тебе нужно бежать!» Каждое слово приходилось выталкивать с усилием, и к концу фразы старая женщина уже едва дышала. Скарлет опустилась на колени рядом с бабушкой и положила голову ей на грудь, гладя по лбу и убирая с него липкие волосы. «Все будет хорошо. Я тебя вытащу. Мы найдем больницу, и ты поправишься. Все будет хорошо». Она заставила себя сесть. «Ты можешь идти? С ногами что-нибудь сделали?» «Я не могу идти». «Не могу двигаться. Тебе придется оставить меня здесь, Скарлетт. Ты должна обижать. «Я тебя не оставлю. Бабушка, они все ушли. У нас есть время. Просто надо придумать, как. Я могу тебя понести». С подбородка закапали слезы. «Придвинься, милая, поближе». Скарлетт вытерла нос и зарылась лицом в бабушкину шею. Та попыталась ее обнять, но руки лишь неловко погладили ее по бокам. Я не хотела тебя втягивать. Прости меня. Бабушка, тихо, слушай. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала. Кое-что очень важное. Она покачала головой. Хватит, мы выберемся. Слушай, Скарлет, Хоть бабушка и так говорила едва слышно, но, кажется, еще сильнее понизила голос. Принцесса Селена жива. Скарлетт крепко зажмурилась. «Пожалуйста, не разговаривай, не трать силы». И ее поселили в восточном содружестве у человека, которого зовут лень. Линь, Линь Гаран. Печальный тревожный вздох. «Я знаю, бабушка, я знаю, что она была у тебя, а потом ты отослала ее с тем человеком в содружество. Но это уже не важно, это уже не твоя проблема». Я вытащу тебя отсюда. Я никому не позволю тебя тронуть. Нет, милая, ты должна ее найти. Сейчас она уже подросток, и она киборг. Скарлетт моргнула, жалея, что не видит бабушку в темноте. Киборг? И если имя не изменили, то ее зовут Зола. Имя показалось ей отдаленно знакомым, но в голове слишком мутилось, чтобы что-то вспомнить. «Бабушка, пожалуйста, не разговаривай. Надо...» «Ты должна ее найти. Обо всем знают только Логан и Гаран. И если королева нашла меня, то их тоже могла найти. Кто-то должен рассказать ей, кто она такая. Кто-то должен ее найти. Ты должна ее найти». Скарлетт тряхнула головой. «Слышать не хочу об этой дурацкой принцессе. Мне нужна только ты. Я буду тебя защищать». «Я не могу с тобой пойти». Бабушка погладила Скарлетт забинтованными руками. «Скарлетт, пожалуйста, она может все исправить». Скарлетт съежилась. «Она еще девочка». Выдавила она сквозь возобновившееся рыдание. «Что она может?» И вдруг она вспомнила это имя. В памяти вспыхнули картинки из новостей. Девушка бежит по ступеням дворца, спотыкается, падает на гравийную дорожку. Линь Зола, Девчонка. Киборг. Лунатик. Она сглотнула. Значит, Ливана ее уже нашла. Нашла, но снова потеряла. «Это не важно», – прошептала она, кладя голову бабушке на грудь. «Это не наша забота. Я тебя отсюда вытащу. Мы спрячемся». Мысли отчаянно метались в поисках способа сбежать вместе. Нужно найти что-нибудь вроде носилок или кресло-каталки или... Но ничего не приходило в голову. Им не подняться по лестнице. Она не донесет бабушку на руках. Та просто не выдержит. Сердце разрывалось, и от боли из горла вырвался горе снывой. Она не могла ее оставить, не могла позволить им тронуть ее еще хоть раз. «Милая моя девочка!» Она сомкнула веки. Из глаз выдавились две горячие слезинки. «Бабушка, кто такой Логан Танер? Та невесомо поцеловала ее в лоб. «Хороший человек, Скарлет, Ты бы ему очень понравилась. Надеюсь, когда-нибудь ты с ним встретишься. Передай от меня привет. И еще прощай». Из самого сердца Скарлет вырвался всхлип. Бабушкина рубашка уже насквозь промокла от ее слез. Она не могла заставить себя сказать ей, что Логан Таннер мертв. Сошел с ума. Покончил с собой». Ее дедушка. Я люблю тебя, бабушка. Ты для меня все. Обмотанные бинтами руки погладили ее по коленям. Я тоже тебя люблю. Моя храбрая, упрямая девочка. Всхлипнув, Скарлетт поклялась себе, что останется до утра, останется навсегда. Она не бросит бабушку. Если тюремщики вернутся, они найдут их вместе. Пусть и убьют вместе, если уж так надо. Она больше никогда ее не бросит. Она приняла решение и поклялась себе его выполнить. И тут в коридоре раздались шаги.